Глава 15 Дина С появлением щенка в квартире стало... Нет, не тесно. А так, как будто семья только что стала полной. Небольшой щенок заполнял собой пустое ранее пространство. Бегал за всеми, немного погрыз нитьки на игрушки. Пришлось наведаться в зоомагазин и купить ему своих. Сын был счастлив и сам назвал щенка мраком. А что, черный же? Мама за прошедшие два дня вдруг вся расцвела, успокоилась и выглядела необычайно веселой, следя за опутавшимся под ногами щенком. Да и отец славы наведывался к нам теперь каждый день, следя за пушистым и очень активным животным. Странно, что я раньше не додумалась собаку завести. Наверное, боялась еще одной жизни на своей совести. В воскресенье утром я сидела на кухне и пила кофе. Слава только что вернулся с прогулки, где пытался научить щенка делать свои дела в положенном месте. Митька еще спал, а мама прихорашивалась в ванной. — Уже проснулась? Слава зашел на кухню и на секунду прижался к моей щеке холодным носом. Мгм. Кофе будешь? спросила. Сам налью, сиди. Он завозился на кухне. Я же сидела и любовалась его скупыми плавными движениями. И правда, тигр на охоте. Большой, грациозный. Странно, что он не стал профессиональным танцором. Кажется, у него получилось бы. — Ты заметила, что мой отец уже не к щенку в гости ходит, а к твоей матери? — вдруг спросил Слава, усаживаясь за стол. — Конечно, заметила. Мама еще при жизни с моим отцом всегда старалась держаться в стороне от мужчин. Всех. Всегда. Неосознанно отходила подальше. А тут уже второй день перемигивается с малознакомым человеком противоположного пола. Он же ее старше лет на десять, умо заключила я. И что? Это еще не повод отказываться от общения с приятной женщиной. Слава сделал хитрое лицо. Уверен, что папа и сегодня сюда заявится, улыбнулся он. — Знаешь, после смерти мамы Карина Дмитриевна первая женщина, на которую он обратил свое пристальное внимание. — И как ты к этому относишься? — с беспокойством спросила я. Все же у его родителей были очень хорошие отношения друг с другом, и неизвестно, как Слава к этому отнесется. — Я рад за него. Он начал оживать. — Это хорошо. Слава пытливо смотрел на меня. «А ты не против их отношений?» «Ну, если они будут развиваться?» «Я?» – удивилась. «Ни в коем случае. Мне нравится твой папа. Он очень галантный, никогда не повышает голос и любит животных. А при чем здесь животные?» Кожевин даже нахмурился. Я покачала головой. Неужели он не понимает? Если человек способен ударить животное, то представь себе, как он будет вести себя с женщиной или с ребенком, — пояснила я. Слава помрачнил и, понимающе кивнул. — Я никогда не подниму руку на тебя и наших детей, — поджал он губы. — Я знаю, если бы он был на это способен, прибил меня еще тогда, когда узнал про Митьку. Вот только у нас с ним все равно была одна проблема. Слава все время говорила о детях. Именно так, во множественном числе. Нет, к Митьке он относился очень хорошо. Именно так, как должен относиться отец к сыну. Но этого ему было мало. Он хотел большую семью. А я до сих пор не нашла в себе сил поговорить с ним. Да что там? Я даже наблизо с ним не могла согласиться, так как считала это предательством по отношению к Славе. Он должен сначала все узнать, а уже потом делать выводы. Я набрала воздуху в грудь и выпалила. «Нам надо поговорить!» Слава улыбнулся. «Мы и так разговариваем!» Он взял мою ладонь в свою руку. «Но мне все равно интересно узнать то, о чем ты хочешь мне рассказать!» Ярвана выдохнула. «Так, нужно успокоиться и все рассказать. Мама и Маринка правы. Он вправе сам решать, как ему поступить». «Я, возможно, бесплодна», — уф сказала. «И у меня невроз», — добавила совсем тихо. Слава, понимающий меня рассматривал. «Эм, а как же Митька?» Не смог он соотнести полученную информацию. Вторую часть моих откровений он, кажется, пропустил мимо ушей. «Блин, как же ему так объяснить, чтобы он все понял?» Беременность была сложной. Роды тоже. Митька родился раньше положенного. Тут у меня голос сорвался. Главное, сейчас в панику не удариться. В общем, вот. У меня проблемы со здоровьем, и я вряд ли смогу родить еще одного ребенка. Выпалила на одном дыхании. Слава молчал, только крепче сжал мою ладонь пальцами. Ну все, сейчас скажет, что я ему не нужна, и сбежит. Мы пройдем с тобой обследование у лучших врачей. А там уже будем смотреть, куда нам двигаться. Уверен, что если приложить усилия, время и деньги, то у нас все получится. Митька – это, конечно, хорошо, и я его очень люблю. Но если будет такая возможность, то я бы хотел еще детей. От тебя, естественно, – добавил он со всей присущей ему уверенностью. А если не получится? – с дрожью в голосе спросила я. «Я от тебя все равно не отстану, даже не надейся!» «И если что, то у нас уже есть отличный сын!» Пожал он плечами. «Ладно!» Я кивнула и посмотрела под стол, где мне в ноги ткнулся холодным носом щенок. «Ясно, еду клянчит, несмотря на утреннюю кормежку!» «Я хочу на тебе жениться!» Отвлек меня от щенка Слава. И и Митьке дом обещали. Надо бы выбрать, а то там мрак в коридоре обои оторвал. Скучно ему в квартире, а через пару месяцев он еще вырастет. Я сморщила нос. Не люблю я переезды. Консерва я. Люблю на одном месте жить. Но ради сына стоит потерпеть. Митьке нужен отец. Вон он как за славу цепляется и задает ему сто вопросов в час. «Я согласна переехать в дом, но для этого же не обязательно жениться», осторожно ответила. «Обязательно!» Кожевин сделал хитрые глаза. «Как же не обязательно, если обязательно? Вот смотри, у Митьки отцом кто записан?» спросил он. «Ты?» честно созналась я. Слава закусил губу, сдерживая улыбку. «Отлично! Хоть тут ничего менять не придется!» Все же не удержался он от улыбки. «А у тебя до сих пор не моя фамилия, не порядок. В любой поездке вопросы у соответствующих органов возникнут. Так что надо тебя за меня замуж выдать и фамилию поменять. Эм, теперь я слегка зависла». «Об этом мне нужно поговорить с подругами», — решила я отсрочить решение. «С какими?» — невинно поинтересовался он. «С Маринкой, с Иринкой, с Яной», — начала я перечислять. «А Иринка это кто?» — уточнил он. «Виолова» — выдохнула. «И она в вашей банде?» Кожевин задумчиво осмотрел меня. «Отлично! Я сейчас позвоню Марине и договорюсь о встрече. А ты иди и собирайся!» «Прямо сейчас?» — уточнила я. «Прямо сейчас!» — кивнул он. «Чем быстрее ты с ними поговоришь, тем быстрее мы поженимся!» — уверенно заявил он. «Ну что ж, мне пришлось быстро собраться и разбудить Митьку, который тоже изъявил желание съездить с нами». Только без мрака, — поставил сын условие. Видимо, все же боялся, что я оставлю щенка в усадьбе. А к Анастасии Семеновне на угощение тоже хотелось. В общем, щенка оставили на довольную нашим решением бабушку. Все же к собаке сегодня симпатичный ветеринар придет. В усадьбе нас ждали. Иван сам открыл ворота и, прищурившись, бросил на Кожевина острый взгляд. «Исаев?» — Слава нахмурился, заводя машину дальше по дорожке. «Что он здесь делает?» «Это Маринкин муж. А откуда ты его знаешь?» Поинтересовалась я, не в состоянии провести параллели. «Он в Ромкиной группе захвата работал. Я там всех знаю. Когда мелкий был, ходил в часть их байки послушать», — хмыкнул он. У меня в голове что-то щелкнуло. «Ромка, это зверь который?» — уточнила я. Слава вдруг хлопнул рукой по рулю и фыркнул. «Теперь я понимаю, почему тебя никто не сдал. Конспираторы хреновы!» Он остановил машину и весело посмотрел на меня. «Ромка — мой троюродный брат». Я тоже весело фыркнула. «Какой же все-таки у нас маленький город, однако! Все друг друга знают». Маринка нетерпеливо топталась на крыльце, но в этот раз она все же была тепло одета. Наверняка Иван заставил. «Привет!» – улыбнулась я ей. «А где принцесса?» Подруга тут же насупилась. Анастасия Семеновна отобрала. Говорит, что Эля ей не нечасто своего дает, так что она нашей капризулей компенсирует. «Ну ничего!» Митька приехал, так что скоро нам отдадут ребенка. Она покосилась на подходящего к дому Ивана. «Не факт, что мне что-то перепадет, конечно», — закончила она, сверкнув глазами. «Хоть второго рожай, чтобы было кого на руках подержать. Ваня ее даже купает без меня. Стою в ванной, смотрю, как дура, и начинаю понимать, почему от него первая жена сбежала». «Непонятно только, почему она ребенка ему оставила!» «Не переживай! Обычно женщины жалуются, что им никто не помогает!» — улыбнулась я. «Вот уж о чем мне переживать не приходится!» — покачала головой Марина. «Кстати, скоро Янка с Иринкой приедут, так что заходи в дом!» «Кстати, выглядишь ты лучше, чем неделю назад!» «Привет, Слав!» Я только сейчас заметила, что Слава, до этого занимавшейся Митькой, подошел к нам. «Привет, госпожа Кауф!» — улыбнулся он. «Да ну тебя!» — отмахнулась подруга. «Давайте-ка в дом. Мить, беги к бабе Насте, скажи, чтобы мелкую вернула, а то она только тебя и слушается!» — задала она направление своему крестнику. «Ой, тут Гаврюшка о тебе спрашивал, беспокоился. Повернулась она ко мне. «Что за гаврюшка?» «Это не я спросила. Это Слава поинтересовался». «Да садовник наш, он очень за Дину переживает». Марина только сейчас заметила недовольное лицо Кожевина. «Но мы все за нее переживали». «Кстати, как тебе Сашка Баранов?» «Отличный юрист», — скупо ответил Слава. «Это да». А еще он педант, истерик и единственный наследник дворянской фамилии. В общем, буржуй. Не повезло Янке, да?» Маринка, кажется, страдала от недостатка качественного общения. И сейчас компенсировала его как могла. «Так, девочки направо, мальчики налево». «Вань, проводи Славу в подвал». Подруга потащила меня по направлению к кабинету. Я же беспомощно оглянулась на Кожевина. «Да не бойся ты! Там не пыточная, а что-то на вроде мужской берлоги!» Ваня там диван поставил и телевизор повесил. «Там же винный погреб был!» – нахмурилась я. «Ну да, далеко бежать не придется. Если честно, Ваня не пьет. Это к нему Ромка иногда приезжает, Тимка изредка прячется». «Да гле преденька захаживает!» — отмахнулась она. В кабинете после моего последнего посещения ничего не изменилось. Да и вся усадьба сохранилась такой, какой досталось Марине у наследства. Для подруги это было важно. «Ну, рассказывай!» — она потерла руки и плюхнулась в кресло. Я задумалась на секунду. «Мы нашли щенка!» — началась далека. «Поздравляю!» — кивнула она. «И из-за этого Кожевин приказал всех собрать?» «Нет!» — помотала я головой. «Слава! Без нас не начинать!» В кабинет вихрем ворвалась Иринка. «Фух!» — попыталась она отдышаться. «Кого убили? Кому-то надо платье найти? Что за мероприятие намечается?» «А где Яна? удивилась Марина. Пытается от своего Баранова отделаться и послать его в подвальное помещение. Виолова сдернула с себя короткую шубку и бросила ее на спинку кресла. — Так что там с убийством-то? — Кровожадная ты! — покачала я головой. — Я не опоздала? Яна вошла в кабинет царственной походкой и решительно закрыла дверь. — Нет! — хором ответили мы. «Так что случилось?» Она села на диван и посмотрела на каждую. «У нас снова проблемы. Кто-то наезжает. Кому-то поступали угрозы. Если это так, то нужно срочно связаться с Зинаидой Михайловной. Она имеет вес в определенных кругах и...» «Никто никому не угрожал», — вмешалась я, пока здесь не развернулась спасательная операция. «Тогда зачем мы здесь сегодня собрались?» — нараспев спросила Иринка. «Затем, что Слава хочет на мне жениться!» — проворчала я, уже жалея, что собрала такой консилиум. Девочки молча переглянулись. «И что ты ответила?» — неуверенно спросила Марина. «Что я отвечу ему после того, как поговорю с вами?» «Только сейчас до меня дошло то, как нелепо это все выглядит со стороны». И то, насколько спокойно Кожевин воспринял эту ситуацию, говорит о его уважительном отношении к моим решениям. «И он тебя сюда привез?» Я насмотрела на меня, как на дуру. Я кивнула. «Господи, неужели бывают настолько адекватные мужчины?» Вдруг вскричала она. «Меня просто в ЗАГС утащили. Заявление подавать и брачный договор подписывать». — скривилась Маринка. — А меня никто туда не зовет даже. Да что там? Глеба и в постель-то не затащишь, — нажаловала Серинка. Про Баранова вообще молчу. Тиран и деспот, — поддержала Янка. — Так зачем ты нас здесь сегодня собрала? — За тем, что я не знаю, с чего начать, — призналась честно. — И если я соглашусь выйти за него... А он сбежит от меня. «Ой, дура!» – протянула Янка. «Согласна!» – кивнула Маринка. Виолова же вдруг задала встречный вопрос. «А если тебя завтра машина собьет, ему что делать?» «Кажется, я тоже поняла, что дура». «Дин, никто ни от чего в этой жизни не застрахован. Но ведь речь даже не об этом». «Ты даже шанса не даешь себе, чтобы стать счастливой!» Мы все удивленно посмотрели на Иринку. «И давно у тебя такие познания в области счастья?» Подозрительно спросила Яна. «Да просто бесит, что Глеб сейчас ведет себя так же по отношению ко мне, из-за какого-то моего вероятного счастья с кем-то другим. При этом отгоняет всех потенциальных ухажеров, утверждая, что все они не те. «Бесит!» У меня после этих слов кожа мурашками покрылась. «О, это что же получается? Это я себя так же веду? Блин, как стыдно-то!»